Глава 47. Рита. Сегодня с самого утра я готовилась к важной встрече. Неделю назад у меня появился новый клиент. Честно говоря, я сомневалась, брать ли его организацию для ведения бухгалтерского учета или не стоит. Дело в том, что из-за моей нынешней загруженности я и так практически не высыпалась. А с новым клиентом время отдыха еще сократится. Но есть огромное но. Он предложил мне примерно половину от того, что я зарабатываю в настоящее время. Поэтому, недолго думая, я приняла его предложение. А Клара Альбертовна, как всегда, с радостью согласилась остаться с Владиком. Обсудив некоторые детали, мы, наконец, подписали договор сотрудничества. Я понимала, что теперь работы прибавится. Мне нравилось то, чем я занимаюсь. Но совмещать работу с материнством было не так-то просто. Да и жаловаться мне не приходилось ведь моя соседка всегда готова была прийти на помощь. Я выскочила из кафе и помчалась в сторону своего автомобиля, припаркованного на противоположной стороне улицы. Но не успела пройти и пяти метров, как незнакомый женский голос окликнул меня. «Рита, подождите!» — мелодично произнесла девушка. Я обернулась. «Вы ко мне обращаетесь?» Спросила я, оглядываясь по сторонам. Честно говоря, узнала ее сразу. Это была та самая Алена. «Не уверена, что вы помните меня. Несколько дней назад мы с вами виделись на лекции», — сказала она, протягивая мне руку. Я ответила рукопожатием. «Помню, вы Алена», — сказала я, а девушка утвердительно кивнула. «Рита, могу я украсть у вас полчаса? Мне очень нужно поговорить с вами». «С тобой», — поправила я. «Можно на «ты». «С тобой», — улыбнулась девушка. Я понимаю, что ты торопишься к своему сынишке, но мне, правда, очень нужно поговорить с тобой. Это касается Артёма. Алена, я в курсе, что у вас вскоре ожидается пополнение. Не волнуйся, я не стану лезть к вам». Быстро произнесла, я чувствую, как очередная волна разочарования разливается внутри меня. «Между нами давным-давно все кончено. Это немного не то, о чем я хотела поговорить. Вернемся в кафе, если ты не против». Глаза девушки были на мокром месте. Она безуспешно пыталась спрятать подступающие слезы. «Хорошо, идем. Я вслед за Алёной вошла в кафе, из которого выскочила буквально три минуты назад. По правде говоря, её просьба поговорить стала большим удивлением для меня. Устроившись за дальним столиком, девушка принялась изучать меню. «Прости, время уже близится к обеду, я ещё не завтракала» сказала она, перехватив мой изумленный взгляд. Я быстро сделаю заказ. Пока Алена разговаривала с официантом, раздался звонок моего мобильного. Алло, не взглянув на экран, ответила я. Рита, добрый день, не отвлекая. Голос Артема звучал бодро. Привет, я же ответила, значит, все в порядке? Сказала я, пристально разглядывая Алену. Рита, сегодня я хотел бы пригласить тебя на ужин но, учитывая обстоятельства, он состоится у тебя. Ты ничего не готовь, я все привезу». Артём произнёс последние слова тоном, не терпящим возражений. «Я не думаю, что это хорошая идея», — сказала я, но Данилов уже сбросил вызов. Простая констатация факта. Я положила телефон на стол. Мне показалось, будто стихли все звуки, потому что уловила сосредоточенный взгляд Алёны. Который был красноречивее всяких слов. Слезы на ее глазах выступили снова. Но девушка быстро смахнула их рукой. Может, начнешь? Тихо попросила я, глядя на время в мобильном. «Рит, я отхожу в сторону. Алена закрыла глаза, сдерживая, как мне показалось, поток невыплаканных слез. О чем ты? А вас с Артемом. Девушка забрала у только что подошедшего официанта свой кофе и сделала пару глотков. «Рита, я все знаю. Наивно было полагать, что он когда-то будет относиться ко мне так же, как к тебе. Я не буду мешать вам». «Что?» Я удивленно таращилась на девушку. Алена, наши отношения с Артемом в прошлом. Сейчас нас связывает лишь...» «Ваш сын?» Девушка закончила фразу за меня. «Но не думаю, что только он. Рита, я не дура. На протяжении полугода я делала все для того, чтобы он выкинул тебя из своего сердца. Но Артем однолюб. Его избранница, к моему великому сожалению, не я. Алён, нас связывает не самое простое прошлое. И как бы я к нему ни относилась, наши отношения закончились год назад. Упрямо повторила я, понимая, что для меня ничего не закончено. Мои чувства, может, и притупились, но не угасли а с очередным появлением Данилова в моей жизни. С каждой новой встречи они разгорались все сильнее. Я знаю Артёма довольно давно. Поэтому могу сказать тебе только то, что ты в корне не права. Данилов из тех мужчин, которые меняют женщин как перчатки, или даже чаще. Они не способны любить одну женщину, Алена. И Артём именно такой. Возможно, это не то, что ты хотела бы услышать, но факт остается фактом. А теперь я расскажу тебе, как на самом деле обстоят дела. Глаза девушки загорелись то ли от раздражения, то ли от разочарования. Рита, я влюбилась в него, как только увидела. Хочешь верь, хочешь нет, но для меня это была любовь с первого взгляда. Моя хорошая подруга работала в корпорации Даниловых. Я была там частым гостем. Особенно после того, как впервые увидела Артема. Сейчас я понимаю. Маленькой наивной девочке не было места в его мире. Но красивый, мужественный, взрослый мужчина не мог не привлечь моё внимание. В то время вы ещё были женаты. А спустя пару месяцев к моему счастью разошлись. Тогда-то я и решила действовать. Но сколько бы я ни мелькала перед его глазами, Артём не видел меня. После развода с тобой он был в ужасном состоянии. На всех срывался. Мог на несколько дней пропасть, не сообщая, где находится. Мои попытки познакомиться с ним и завлечь были изначально провальными. А спустя примерно полгода, когда я уже отчаялась, мы случайно встретились в баре. Он был пьян в стельку. Вот как раз тогда я и узнала о том, что он по-прежнему сохнет по своей бывшей жене. Разумеется, без подробностей. Я дала себе слово во что бы то ни стало помочь ему забыть тебя и обрести счастье. Конечно, со мной. По мере того, как Алена рассказывала историю их знакомства, мои глаза округлялись в удивлении. Она словно верная фанатка выслеживала своего кумира, пытаясь отдать ему все, на что только была способна. Честно говоря, я не ожидала подобной откровенности и не совсем понимала, для какой цели ведется весь рассказ. Но, несмотря на это, я не вымолвила ни слова, продолжая внимательно слушать, как проходил этот год у моего бывшего мужа. Но он не забыл Ритам. Что бы я ни сделала для него, все оказывалось не тем или не так. Алена тяжело вздохнула. На ее глазах снова выступили слезы. Девушка сделала небольшой глоток воды и продолжила. Я пыталась во всем ему соответствовать, угодить. Но Артему не нужен был идеальный быт. Ему нужна была любовь, но не моя рит. Алена уже не пыталась сдерживать слезы. Я протянула девушке салфетку. Она вытерла нос и все таки смогла взять себя в руки и вернуться к рассказу. Жить вместе мы начали почти сразу. Но он никогда не говорил со мной о работе, не спрашивал, как у меня дела. Мы лишь существовали в одной квартире. Первое время меня это устраивало. Я была уверена, что нужно просто привыкнуть друг к другу. Но время шло, и ничего не менялось. Артём был закрытым. На его лице я почти никогда не видела улыбки. Девушка тяжело вздохнула. И каждую ночь Артём был не со мной, Рита. Это унизительно для любой женщины. Но я продолжала терпеть в надежде, что ему просто нужно ещё немного времени. А спустя месяц он чуть ли не каждую ночь повторял твое имя. Вот здесь ты меня и накрыл. Я сказала ему об этом. На что Артём ответил, что не держит меня. Дура. Надо было уйти уже тогда но я проплакалась и продолжила делать вид, что все в порядке. Иногда чувствую от него теплоту. Но не как к женщине, скорее как к сестре. Артём продолжал жить со мной с чувства благодарности за то, что я помогла ему хоть немного прийти в себя после вашего разрыва. «Знаешь», — обреченно вздохнула Алёна, «он никогда не говорил о тебе, кроме той ночи в баре. Не так давно я спросила» но он четко дал понять, что его бывшая жена — это запретная тема. Я поняла, что у него до сих пор болит внутри. Алена замолчала, а я охлопала глазами, явно не ожидав подобной откровенности. Честно говоря, даже не имела представления, что в такой ситуации можно было сказать. Девушка по-прежнему внимательно изучала моё лицо, склонив голову набок. Она, вероятно, ждала от меня хоть какой-то реакции, но я молчала. «Ты удивлена, да?» — улыбнулась она что я говорю тебе обо всем? Я должна ненавидеть тебя, но смотрю и понимаю, что не могу. Уверена, что ты хороший человек, раз даже непробиваемый Данилов не устоял. Алена, я даже не знаю, что сказать. Да что тут скажешь?» Тяжело вздохнула она. «Ты ведь беременна», — хрипло произнесла я. Девушка повернула голову в сторону окна. Из ее глаз в очередной раз за сегодняшнюю короткую встречу потекли слезы. Мне стало не по себе, похоже, я затронула больную тему. Очевидно, здесь что-то было не так, потому что Алена молчала несколько минут. За день до того, как узнала о беременности, я собиралась расстаться с Артемом, потому что больше так продолжаться не могло. Мне хотелось уйти и забыть все, как страшный сон. С самого утра я почувствовала тошноту и слабость, посчитала дни цикла и поняла, что у меня задержка. Быстренько сбегала в аптеку, сделала тест и увидела две полоски. Моему счастью не было предела. Девушка улыбнулась сквозь слезы, после чего сделала глоток воды. Я поняла, что это знак. Именно это и должно было все изменить между нами. Я так надеялась. Наивная дура. Артём вроде бы обрадовался. Когда я сообщила о беременности, но в тот день он был сам не свой. Позже я поняла. Тогда он узнал о сыне. От тебя. Одна случайная встреча с тобой перевернула наш привычный уклад. И так как раньше уже не будет, теперь станет хуже. Хотя какой тот уклад? Ничего-то у нас и не было. Алена, мне жаль, что так вышло. Я говорила искренне. Вот тогда-то мне стало по-настоящему непросто. Я понимала, если ты вновь появилась в его жизнь, значит, мы в любом случае разойдемся. Ребенком мужчину не удержишь, если он захочет уйти. В ее голосе слышалась грусть, а потом все решилось само собой, Рит. Вчера вечером я оказалась у врача. Беременности не было. У меня на фоне стресса произошел сбой, а тест показал ошибочно ложный результат. Еще до того, как я узнала, несколько дней подряд избегала Артема, ссылаясь на занятость. Оказалось напрасно. Он сразу ясно дал понять, что нас ждет серьезный разговор. Не знаю, чего я ждала. Оттягивала неизбежное, наверное. А сегодня утром поняла: хватит бегать. И разговор, наконец, состоялся. Мы поговорили, и я пожелала ему счастья. Впрочем, как и он мне. После я быстро собрала свои вещи и ушла. Какой смысл, правда? Я видела там, на лекции, как он смотрел на тебя. Со мной такого никогда не было. Я не собиралась ехать туда, но в последний момент передумала. Артём не знал и был искренне удивлен, увидев меня там. А потом я снова сбежала. Что ты теперь собираешься делать? Едва смогла выдавить из себя. Вернусь к съемкам. Если меня еще не забыли, и начну все с чистого листа, сказала Алена, оставляя деньги на столе. Прости, для меня наш разговор оказался слишком эмоциональным. Я пойду и не буду задерживать тебя. Спасибо, что выслушала. Для меня это было действительно важно. И кстати, Артём не знает о нашей встрече, и мне бы не хотелось, чтобы узнал. Я тебя поняла, Алена. Спасибо за разговор. Одними губами тихо произнесла я. Я смотрела вслед удаляющейся фигуре, думая о том, что не каждая бы смогла вот так вывернуть душу наизнанку. Алена не стала строить козни, а просто отошла в сторону. Пожалуй, именно так поступают люди, которые любят. В моей голове крутилась лишь одна мысль. Он любит меня и любил все это время но честно говоря, мне было сложно поверить. Данилов самый непростой человек из всех, с кем мне приходилось общаться в жизни. У него не самая легкая судьба, которая так давно и так туго переплелась с моей. Сидя здесь в прекрасном заведении, я вспоминала все, что мне пришлось пережить из-за него. Но вопрос в другом: из-за него ли? Можно свалить всю вину на обстоятельства, но если так подумать, то мы оба виноваты. Я из-за своего страха боялась рассказать Артему, что Григорий Вячеславович шантажировал меня. Артем. Артём... Я мысленно попыталась поставить себя на место Артёма, тогда, год назад. Если бы я увидела, что мой муж, будучи обнаженным, находится в постели с какой-то девушкой, при этом целуя ее, Вряд ли слова, что все это спектакль, возымели бы сил. Конечно, его реакция была вполне ожидаема, И если уж на чистоту, Данилов ничего плохого и не сделал. Он просто вел себя как человек, которому его любимое сделало очень и очень больно. Теперь в моей голове все встало на свои места. Обида, которая до сих пор тлела в груди, с каждым сказанным Алёной словом притуплялась. А сегодняшняя встреча с Даниловым как раз должна была расставить все точки над «и».